Глава пятнадцатая. Газдрубал Барка Когда Федор во главе изрядно потрепанной хилархии приблизился к воротам. Ты не теряешь времени зря, приветствовал он уставшего, измазанного кровью, но невредимого посла. Не успел явиться, как спаза жизнь главнокомандующего, хорошо еще, что сам остался жив. Я не умру, пока не встречусь с ним, успокоил его Чайка усмехнувшись. «Я же должен выполнить поручение». Приблизившись, Болизор добавил, понизив голос. «Я сообщил ему обо всем. Он ждет тебя с подробностями». «Немедленно», — уточнил Чайка, почти не сомневаясь в ответе. Болизор кивнул. «Я провожу». «А что мне делать с остальными войсками?» — спросил Фёдор, Наблюдая, как в лагерь после сшибки с римлянами входят кельтские части, а из ворот выезжает отряд легкой нумидийской конницы, отправляясь на разведку. «Две хилархии ты должен оставить здесь. Солдатам уже отвели место для постоя в бараках на дальнем конце лагеря», — ответил Бализор. «Карталон знает где». «Я укажу», — подтвердил начальник пятнадцатой хилархии. «Бородатый воин...» с обрубленным в бою ухом. «А три остальные пойдут с нами. Мы должны поторопиться, ведь нам еще надо добраться до города», напомнил Болизор, которому не терпелось немедленно уйти отсюда. «Разве штаб Госдрубала не в лагере?» — слегка удивился он. «Здесь он тоже иногда проводил совещание в своем шатре», — сказал Болизор. Поглядев на нумидийцев, которые, покинув ворота, не спешили отправляться на задание, кружа поблизости. Но сейчас он решил встретиться с тобой в своем дворце, что в Тараконе. Там же будут расквартированы три оставшиеся хилархии, которые укрепят гарнизон. Услышав, что он должен разделить силы, Фёдор задумался, но быстро принял решение. «Раз так, то возьму с собой проверенных». — рассудил Чайка. — Мало ли что может случиться с городом. — Тогда со мной, кроме двадцатой, пойдут еще Хилархия Карталона и Герона, заявил он. — А ты, Абда, останешься в лагере. Когда прибудут солдаты Атыбана, то и они встанут на постой здесь. Командиры Хилархии кивнули, подтвердив приказание. И вскоре Федор во главе колонны солдат, пройдя сквозь лагерь, направился в сторону ближайших городских ворот по дороге, что петляло в тылу укреплений карфагинян. Когда они приблизились, то обнаружили, что мост через ров, в котором плещется вода, поднят. предосторожности извинился за задержку Близор, выступая вперед так, чтобы дозорные на башне могли его рассмотреть. Все в порядке, кивнул Федор, оглядываясь на свое остановившееся войско, пыль за которым еще не улеглась. Судя по сегодняшней стычке, римляне в любое время могут прорвать оборону, и лучше, если в это время ворота будут закрыты. Пока опускался мост, он рассматривал укрепления таракона и нашел их вполне приличными. Мощная каменная стена, ничуть не ниже, чем в таренте широкий ров и множество метательных машин на стенах. Этот город было сходу взять не так просто. Скорее, захватчикам приходилось рассчитывать на длительную осаду. «Впрочем, — подумал Фёдор, заходя в город по опустившемуся со скрипом мосту, — Сципиона этого и добиваются, а я здесь для того, чтобы они этого никогда не добились». Интересно только, как там Гетрамнест, доплыл ли до Нового Карфагена, и где его войска, которые пришлись бы сейчас очень впору. Тоже, наверное, идут по суше. Последнее соображение пришло в голову Чайки, когда он бросил взгляд в сторону моря, где покачивались на волнах штук двадцать квинквирем. Остальной римский флот базировался чуть дальше по берегу, А у корфегинян здесь находилось всего шесть квинквирем, и не то две, не то четыре триеры, плотно пришвартованные друг к другу. Точнее, мешали рассмотреть укрепления, закрывавшие гавань со всех сторон. Да и вечерело уже, еще часа три, и на город должна была опуститься южная ночь. А городишко-то все же поменьше торрента будет, резюмировал Фёдор, обобщив увиденное снаружи и прошагав по нескольким улицам, запруженным повозками, до казарм, что располагались в высокой части таракона, спускавшегося террасами к морю. Раза в два, а то и в три. На месте их ждали командиры, предупрежденные газдрубалом. Прибывшие войска были немедленно размещены на постой. Приказав от Герону Карталону и заменявшему его Урбалу обживаться, есть и отдыхать, пока позволяет время, Федор направился вслед за Близором, прихватив с собой Летиса и еще человек пять в качестве охраны. Дворец Гаструбала, а это был именно дворец, хоть и хорошо укрепленный, с колонными портиками и целым внутренним парком, они нашли быстро минут через двадцать. Пройдя через многочисленную охрану, Федор был введен в небольшой зал, из которого открывался хороший вид на море, особенно если выйти на балкон. Что Федор и сделал, едва Бализор оставил его, сообщив напоследок. Газдрубал велел обождать здесь. Оказавшись на балконе, Чайка смог воочию убедиться, что блокада таракона с моря была полной. Если не считать римских квинквирем, Запиравших порт, то за ними чуть дальше в сторону римского лагеря, он увидел еще около сорока таких же кораблей, а в глубине моря бороздели волны стаи Триер. Сколько еще военных судов стоит у берега, скрытого от взгляда холмами, было не разглядеть. Чайка даже похвалил мертвых послов за то, что надоумели плыть его в сагунт, а не пытаться прорываться сюда морем. С его силами это была безнадежная затея. Неужели Рим перебросил сюда весь свой флот, сказал Федор вслух. В очередной раз он поразился упорству, с каким обреченный Сенат вел борьбу за далекую Испанию, вместо того, чтобы укреплять морские границы вдоль римских земель? Нет, не весь, раздался за его спиной уже знакомый высокий голос с легкой хрипотцой заставив вздрогнуть. Газдрубал, в доспехах, но без шлема, неслышно вошел в одну из боковых дверей и уже некоторое время наблюдал за Фёдором. «Рим прислал сюда много кораблей», повторил Газдрубал, тоже выходя на балкон и осматривая подступы к городу. Но не все, к счастью. «Половину отвлекает на себя мой брат в Италии». Иначе мы не выстояли бы так долго. Остановившись рядом с Федором, он вновь смерил его взглядом и перешел к делу. У тебя письмо от моего брата, чайка, напомнил он Федору, зачем тот здесь? А потом я хочу еще раз услышать рассказ о судьбе моих послов. Федору от звуков этого голоса захотелось вытянуться по стойке смирно. Газдрубал был на пол головы ниже его ростом и немного уже в плечах, даже несмотря на доспехи, но в нем чувствовалось умение повелевать. Чайка немедленно полез рукой за Керасу и вытащил из -за нее специальный кожаный мешочек, в котором он хранил драгоценное послание. Сняв его с шеи, он протянул Газдрубалу с поклоном. А тот. Взяв письмо, удалился обратно в зал, где находились большой стол и несколько массивных кресел. Сорвав печать, которую он предварительно осмотрел, Газдрубал жадно впился в содержимое папируса глазами. «Не доверяет», — поймал себя на мысли Федор, вспомнив историю доставки этого письма. «И правильно. Кругом одни шпионы. Не поймешь, кому верить». Он продолжал со своего места искоса поглядывать на главнокомандующего, и от его наметанного взгляда не ускользнуло выражение почти что счастья, с которым Гаструбал закончил читать. Что же Ганнибал там написал своему братцу? Озадачился больше прежнего Федор, раздираемый любопытством. Не зря, видно, послов пытались перехватить. Жаль, только первое письмо все же попало в руки врагов. И тут ему в голову пришла странная мысль. «А может, и не было там ничего интересного в том письме?» — подумал Чайка, глядя, как Гаструбал немедленно сжег послание, бросив его в очаг. «Может быть, Ганнибал доверил его только мне, а Херат уже был под подозрением и вез пустышку для отвода глаз?» Если так, то Ганнибал просто гений шпионажа. Все продумал, все предусмотрел. Чайка вдруг вспомнил того человека на рынке Торрента, когда город еще находился во власти римлян, очень похожего на Ганнибала, только переодетого. Но командир двадцатой хилархии мог бы поспорить с кем угодно, что это был он, великий карфагинянин, Сам решил рискнуть жизнью ради шутки, пробравшись в логово своих смертельных врагов. «Ну и семейка», — подумал Федор, едва успев подавить улыбку при приближении гуздрубала. «Один брат другого стоит». «Ты принес хорошие вести, чайка», — произнес пуниц, скользнув взглядом по лицу Федора, которому показалось, что собеседник видит его насквозь. «А теперь расскажи мне, как погибли мои послы». При всем невольно возникшем напряжении и официальном тоне, которым изъяснялся главнокомандующий, Газдрубал ему понравился. В нем чувствовался прямой стиль баркидов, привыкших опираться на военных людей в своей политике больше, чем на помощь сенаторов. Ему хотелось верить, И Болизор явно был прав, утверждая, что армия любит Гаструбала не меньше, чем его брата. «Херат, который вез другое письмо, — начал Чайка, — был убит в Лилибеи. Те люди, что напали одновременно на него и на меня, похоже, знали о письме и были подосланы римлянами. Хотя я не знаю, как они проникли в так хорошо охраняемый город. Наверняка им помогал кто-то из местных». Продолжай, кивнул Густрубал. Нахмурившись, он скрестил руки на груди. Федор вкратце пересказал стычку с бандитами на улицах лелебея и в конце, посомневавшись, все же сообщил свои подозрения. Я нашел эту монету среди вещей послов. Федор вытащил из закирасы еще один мешочек и высыпал на ладонь сразу две золотые совы с просверленными отверстиями вместо глаз а другую чуть раньше, на месте, где ожидал найти следы предателя, по следу которого я иду от самых сиракуз. Мне кажется, что это пароль. О том, кого именно он подозревает, Федор пока умолчал, а Гаструбал не стал уточнять. Зато он внимательно посмотрел на монеты, но и они не вызвали у него большого интереса». Прохирата Гаструбал пока тоже ничего не разъяснил, оставив Федора при своих подозрениях. «Ты думаешь, против меня плетут заговор?» — проговорил он, все же сделав несколько шагов вдоль ограждения и посматривая на улицы города, где уже появились люди с факелами. «Ты знаешь, кто?» «Не знаю» матнул головой Федор, которому не хватало фактов для полной ясности, и решил немного обострить разговор. Но мне кажется, кто-то из послов, быть может, даже сам Херат, был замешан. Ведь только они знали наш возможный маршрут через Сицилию. «Но ведь он погиб», — резонно заметил пуниц «Хотя, может быть, ты и прав. Я получал похожие сведения». Но не стоит придавать этому слишком большое значение. У правителей Испании и почти всей Италии может быть много врагов, и нужно быть готовым ко всему, если перед тобой великая цель уничтожить Рим. И все же мне пришлось сохранять свои передвижения в тайне, добавил Федор, немного сбитый с толку словами Газдрубала. Когда Гетрамнест сообщил мне, что плывет в Новый Карфаген, я не рискнул в ответ сообщить ему, куда плыву сам. Но выбрал курс, который сообщил мне Хират. Эскадра Гетрамнеста встретила на подходе к Новому Карфагену мощный флот римлян. «Почти половина кораблей, что шли ко мне на помощь, были уничтожены», — неожиданно просветил его гаструбал но по его тону Фёдор не сказал бы, что главнокомандующий был сильно опечален этим разгромом. Скорее у него создалось впечатление, что пунеец был готов к такому повороту и даже ждал этой катастрофы. «Я все же многого не знаю», — вновь подумал Фёдор, удивившись тому, как быстро получил сведения гаструбал и устало вздохнув, посмотрел на море где в последних лучах заката римские корабли спешили к берегу на ночевку. Но печенкой, чую назревает что-то серьезное. Иначе ради этой цели Ганнибал не стал бы так просто откладывать поход на Рим. Впрочем, у него не было выбора. Сенат приказал. — Ты устал? — не ускользнуло его состояние от гаструбала. — Можешь идти отдыхать, а завтра утром мы снова встретимся и обсудим твою судьбу а когда федор задевая ножными фалькатой резные спинки кресел прошел к выходу из зала гаструбал проговорил ему вслед я собираюсь вскоре отплыть отсюда в африку и мне понадобится верный военачальник для одного очень важного дела а ты я наслышан предан моему брату Ганнибал даже доверил тебе доставить это письмо. Значит, могу доверять и я. Федор обернулся, услышав наконец кое-что по-настоящему важное, но продолжение не последовало. Об этом завтра, закончила уидиенцию главнокомандующий. Но на следующее утро все резко изменилось. Едва Федор проснулся, прекрасно отдохнув после вчерашнего сражения, как к нему в казарму явился бализор и протянул запечатанные личные печати Густрубала папирус. «Что это?» Чайка возрился с подозрением на свиток, еще не вполне хорошо соображая после долгого и глубокого сна. «Приказ Гаструбала», — пояснил бализор «Странно», — пробормотал Федор, вставая. «Он собирался сегодня еще раз встретиться со мной». Мог бы и на словах сообщить, ничего не выйдет. Вынужден был вновь пояснить Болезор. Сегодня на рассвете прискакал гонец с плохими вестями. Публий и Гней-специоны разделили свои войска. Гней вчера напал на Элерду и едва не взял ее приступом. Гарнизон элергетов еле отбился. Гаструбал с войсками поспешил к ним на помощь. Гаструбал ушел в Элерду? Переспросил Федор, все еще сжимая нераспечатанный папирус. А что мне тогда делать? Может быть, стоит прочесть приказ, посоветовал Близор. Федор вскрыл послание и быстро пробежал его глазами. В нем значилось, что с сегодняшнего утра и до особого распоряжения его хилархи поступают в распоряжение Афира, командира всех африканских частей в Испании и коменданта «Таракона». «Понятно», — кивнул он. «Значит, разговор откладывается. Где штаб Афира?» «Я провожу», — сообщил Болизор. «Сам туда направляюсь». Умывшись и наскоро перекусив, Федор прибыл в штаб командира местных африканцев, располагавшийся в нижней части города. По дороге Федор миновал двое ворот, у которых строились пехотинцы — словно собираясь на вылазку. С этой стороны до Римлян гораздо ближе, припомнил вчерашние наблюдения Чайка. Просто рукой подать. Впрочем, им от своего вала до города тоже. Афир оказался невысоким, плотно сбитым боякой, со скуластым лицом, спокойное, но хищное выражение, которое напоминало Чайке недавно пообедавшего льва. Сейчас он был умиротворен. «Но едва проголодается, пощады не жди». «Интересно только», — думал Чайка, слушая свои задачи по охране города и исподволь наблюдая за новым командиром. «Он только римлян готов порвать? Или и своими не брезгует?» «Слишком уж прямолинеен наш командир», — решил Чайка поделиться впечатлениями с Близором, «Спустя полчаса у идиенции оторбал против него похитрее будет». Не торопись с выводами, успокоил его Балезор, шагавший рядом по каменной мостовой. Афир только кажется простаком, но они друг друга стоят, уверяю тебя. Иначе Аторбал не доверил бы ему половину африканской пехоты. Тогда нужно держать ухо востро, решил Федор, направляясь в казармы, откуда он должен был немедленно вывести одну из трех своих хилархий, для которой Афир. Уже назначил задание. Кроме самого Афира, в штабе африканцев находился еще личный представитель сенатора Ганона советник по имени Аста. Федор, наслышанный по пути сюда от Близора, что сенаторы постоянно вмешиваются в дела Газдрубала и шлют к нему советников, все же был слегка удивлен. Болизор рассказывал о том, что дальше нового Карфагена они не рискуют заплывать этот же советник поджарый мужчина лет пятидесяти с крючковатым носом одетый в длинное зеленое одеяние не побоялся добраться до самого таракона он внимательно слушал все о чем говорилось на совещании но не проронил ни слова да видно Метрополия очень хочет держать руку на пульсе подумал федор осторожно скользнув взглядом по лицу советника раз уж он рискнул сунуться прямо в пекло, чтобы лично убедиться в том, что здесь происходит. Ведь не ровен час, тут можно угодить под римскую атаку или шальную стрелу. Впрочем, ему было сейчас не до политиков. Первый приказ, полученный от нового начальства, предписывал Чайке выйти со своей хилархией на усиление тех укреплений, что находились в самой гористой части обороны, и почти вплотную смыкались с римскими. Само собой, это было уже вне стен таракона, в нескольких километрах от него. Едва оказавшись в казармах, Фёдор вызвал своих офицеров. От Герона Карталон», — сообщил он последние новости, «остаются в тараконе и будут вести патрулирование восточной и западной стены. А я с одной хилархией отправляюсь нести службу за стены». Я буду находиться там три дня, затем, даже если сражение с римлянами не произойдет, от Герон сменит меня. Я с удовольствием пошел бы вместо тебя, Федор, проговорил умелый военачальник с упреком. А то с тех пор, как мы прибыли в Испанию, я только понес потери в морском бою, но так и не схватился с этими римлянами в открытом сражении. Чего не скажешь о тебе. Ничего успокоил его Федор. «Римлян здесь много, и они жаждут захватить этот город. Хватит и на твою долю. Мы не успели прибыть, а уже вступили в сражение. Приступы, как говорит Бализор, бывают едва ли не каждый день. Так что ты не засидишься без дела, как и все остальные». Отдав все необходимые приказания, Фёдор построил своих солдат во дворе казармы и вывел их из города через ворота между двух огромных башен, которые располагались буквально в нескольких сотнях метров от казармы. Покинув мощные стены таракона, Федор чайко свернул налево и направил свою хилархию по указанному пути вдоль коммуникации карфагинян. Дорога, петляя межскалистых холмов, шла все время вверх, огибая укрепления. Это был даже не вал какой насыпали легионеры Сцепиона напротив. Это была настоящая каменная стена, лишь в основании имевшая земляную подушку, чтобы быстрее достигнуть нужной высоты. Она, конечно, была гораздо ниже крепостной стены, но выглядела достаточно прочно. На определенном расстоянии друг от друга в ней были устроены низкие и плоские башенки и даже целые бастионы — в которых виднелись метательные орудия. Инженеры строительных частей постарались на славу. Фёдор не видел с дороги, но был уверен, что перед стеной имеется еще ров и наверняка частокол. Не зря же римляне не могли взять эти укрепления уже не один месяц. «Похоже, нам нужно будет держать часть этой стены», смекнул Фёдор, заметив, что такие укрепления — идут до самых вершин скалистых холмов, где смыкаются с ними, и, загибаясь, уходят влево. Там внизу стоял лагерь, в котором теперь обитали две оставшиеся хилархии вернее, пока одна. Вчера до самой ночи он так и не дождался гонца с новостями о возвращении защитников переправы на Ибери, А сегодня утром, узнав об осаде Ильерды, Чайка озадачился еще больше, но прибывший былизор и совещание у Афира так и не дали ему возможности уточнить это. Эй, урбал, Федор махнул рукой и подозвал друга, шагавшего не вдалеке. Был сегодня гонец от Атабана? Нет, ответил командир седьмой Спейры. Странно, пробормотал Федор, давно должен был прибыть. Прошагав еще несколько шагов по пыльной каменистой дороге, чем дальше, тем больше напоминавшей тропинку, он приказал. «Как только придем на место, отправь сам гонца в лагерь. Будет исполнено», — кивнул Урбал. Примерно через пару часов Хилархия достигла новых рубежей обороны. Забравшись на угловой бастион, где стояло три баллисты, Чайка осмотрелся. Этот угловой бастион находился на самой вершине холма, а враг под которым служил естественным рвом. По самому низу стены в землю были врыты заостренные колья, между которыми Федор заметил несколько неубранных трупов римских легионеров, оставшихся, видимо, после неудачного штурма. Их тела уже клевали птицы, а римский вал также укрепленный кольями, находился буквально на другой стороне врага. На нем можно было рассмотреть патрули и дозоры из легионеров. Всего пара сотен метров разделяла смертельных врагов. «Вы бы осторожнее здесь!» Глядя, как Федор расхаживает по самому краю бастиона, где каменная кладка едва доходила до груди, не удержался от совета командир артиллеристов. В отличие от сменяемых пехотинцев, артиллеристы оставались на месте. Бывает, римские пращники развлекаются, подобравшись поближе, а то и лучники из кельтов, что служат с цепионом. Услышав, что здесь часто работают снайперы, Чайка почел за благо отойти подальше от края, чтобы не оставить без верховного командования только что прибывшую хилархию. И часто они так развлекаются – уточнил он останавливаясь у баллисты бывает неопределенно ответил командир левиц с обветренным лицом в потертом кожаном панцире вчера только приступ был так они еще с вечера залегли вон за теми камнями и двух моих людей убили стоило им только голову высунуть но мы их хорошенько пугнули так что теперь несколько дней можно быть поспокойнее и все же ясно Кивнул чайка, разглядывая укрепления римлян, которые находились чуть ниже, и отсюда даже можно было увидеть кое-какие коммуникации, что вели отвала к недалекому берегу. Морское побережье просматривалось с этой точки лишь частями, а зато были хорошо видны дороги и тропы, по которым туда и обратно маршировали римские легионеры. Судя по непрерывным передвижениям, Сципион тоже проводил замену своих частей на более свежие, хотя большинство из них шли мимо, направляясь ближе к городским стенам таракона. А здесь же, судя по всему, оставался минимум легионеров, необходимых для отражения приступа. А как часто бывают приступы? Поинтересовался Чайка, разглядывая небольшую заставу метрах в пятидесяти сразу за рвом у которой виднелось скопление легионеров там выстроили сразу несколько манипул если не считать вчерашнего случая то на нашем участке в последнее время тихо ответил командир артиллеристов почесывая борду дней пять до этого никто не подступал римляне все больше со стороны порта да у самого города пробиться пытаются а здесь сцыпион поначалу атаковать пытался чтобы отогнать нас и вал свой дальше вести. Но как мы его остановили, перебив строителей, с тех пор у них работы и замерли. Друг против друга стоим и ждем. Фёдор перевел взгляд подальше и заметил, что римский вал, загибавшийся параллельно карфагенской стене, действительно обрывался через пару сотен метров. В этом месте было вбито неимоверное количество кольев, и кое-где... Даже сделаны насыпи из камней, чтобы не позволить карфагенянам легко обойти укрепление. На всякий случай строители Сципиона даже сделали позади него второй вал, соединив недостроенный с холмом, чтобы обезопасить себя хотя бы на время. «Значит, говоришь, тихо здесь?» — пробормотал себе под нос Чайка, спускаясь с бастиона. «Посмотрим, посмотрим».